Глава 22. Письмо в Ульфинхолл. Прошло ровно 2 недели с того вечера, когда повозка с уставшей путницей остановилась перед каменной лестницей замка Дагмора. Заранее извещённая о прибытии госпожи Челит, тогда устроила бурную встречу и зря однашила миф Марину. Такого тёплого приёма она даже представить себе не могла. Зато после потянулись различные бытовые хлопоты: уборка просторных залов и ревизия кладовой, экскурсия в мрачные подвалы и тщательный осмотр каждого из трёх этажей главной жилой башни. Каменное строение отличалось от данжонов Торлей большей толщиной стен и претензией на грубоватую роскошь, как снаружи, так и внутри. Например, в спальне Марины на потолке присутствовала желтоватая лепнина слоновой кости. А кирпичную кладку стен скрывали свежие дубовые панели. Было заметно, что именно в этих покоях Дагмар и готовился поселить возлюбленную. Гобелены с изображением причудливых птиц и цветов были вычищены и тонко пахли мускатом. Камин почти не имел копоти, а серебряные подсвечники с камнями ослепительно сверкали, когда сквозь большие окна и вишнёвые занавеси пробирались лучи октябрьского солнца. И вот наконец выдался свободный часок после обеда, чтобы составить письмо для Кати в Ульфинхоль. Марине очень уж хотелось успокоить подругу и поделиться впечатлениями о чёрных камнях. Привет, дорогая. Спешу сообщить, что у меня всё отлично. Дагмар должен приехать в ближайшие дни, но я очень рада, что оказалась в его имени раньше. Будь он рядом с самого начала, может, мне не удалось бы сразу навести здесь такой порядок, как я люблю. Ну, ты меня знаешь. Дамище огромное и кажется пустым, но есть пара комнат, где свалены в кучу тюки тканей и готовой одежды, конечно, мужской. В сундуках хранится посуда, свечи и скатерти. Там же я откопала пару замечательных мелких ножниц и пилочек для ногтей, а ещё кучу странных предметов, похоже из бронзы. Напоминают приспособления для бритья и щипчики. Со временем разберусь. Помнишь, ты пугала меня чопорной домоправительницей? Так вот, Здесь всеми хозяйственными делами заведует хороший дядька по имени Маргус. Полагаю, ему прилично за 50, но выглядит молодцом. У него хитрые голубые глазки и курчавая бородка. Мы быстренько подружились. Он вовсе не зануда, хотя себе на уме. Сначала я только присматривалась, а потом начала тихонько замечания делать. Представляешь, у них тут заведено накрывать ужин на 10 человек, а за стол сажусь я одна. В первый день просто обалдело от такой расточительности. Понятно, что слуги потом подедают, а остатки отдают свиньям, которых тут выращивают неподалёку. Иногда порывы ветра намекают о близости скотного двора. Что поделать? Маргу сказал: "Еда должна быть под рукой на случай осады. С обороной в замке всё обстоит гораздо круче, чем в Торлей. Два ряда стен с бойницами наверху, река и мост, как положено". Но я хотела рассказать про еду. Мысли немного скачут. Кормит меня до отвала, но не все блюда одинаково хорошо приготовлены. Например, рыба запеклась в уголь, а мясо не дожарено. Думаю, повара привыкли, что Дагмар всё слопает, что ему не дай, особенно заливая вино. Вина тут много и притом самого высшего сорта. Маргус водил меня в подвал, хвастался, что даже камеры для узников пришлось занять под дубовые бочки. Видимо, тоже копят спиртное впрок на случай осады, чтобы вместе с кипящим маслом также врагов заливать сверху. или для подкрепления боевого духа самих осаждённых. Это всё шутки, ну ты поняла. Да, помнишь, ты планировала строить мыльный бизнес? Как у тебя движутся дела? В нашем замке есть два вида мыла: полужидкое на основе оливкового масла и щёлока и твёрдое из свиного жира с добавками ароматических масел. Второе дороже, масла ценнее, за них платят золотом или серебром. А ещё я узнала, что Дагмар владеет железным рудником где-то в горах, поэтому на его землях много знатных кузнецов, а земледельцы имеют все необходимые орудия для обработки земли. Признаюсь, в ранних сумерках тут бывает скучно и одиноко. Жаль, живём с тобой не так близко, чтобы видеться чаще. Задаюсь вопросом, как Дагмар обычно коротает долгие зимние вечера у камина? Маргу сказал, что господин увлекается игрой в шахматы и проверкой оружия. легко верю, потому что нашла аж 3 ларчика с шахматами в сундуках. Самые крупные тонкой работы из слоновой кости с позолотой и жемчугом на шапочке королевы. Вторые деревянные, немного поменьше, а третьи тоже из дерева, но другой породы, темнее и мягче. Некоторые фигурки рассохлись, наверное, самые старые. Оружие в замке тоже полно. Часть развешана в большом зале на коврах под знамёнами и гербами, а остальное добрище хранится в полуподвале. Мечи, секиры, копья, арбалеты, панцири и латы всех мастей. Целая выставка шлемов. Не дом, а музей. Думаю, тебя не удивишь описанием. Ты сама живёшь в подобной обстановке. Напиши мне подробно, как устроен Ульфенхолл. Может, до зимы ещё выберемся? Во всяком случае, буду просить Дагмара о встрече с тобой. Хотя ещё неизвестно, в каком настроении он вернётся из своей столичной поездки. Расстались мы немножко прохладно. Он до последнего сомневался, стоит ли меня оставлять после бракосочетания и безбрачной ночи. Не исчезну ли я с лучами зари, или вдруг вскочу на коня и помчусь галопом до портала в другой мир, едва муж скроется из вида. Уговорила его ехать в Гальцбург со спокойной душой. Обещала ждать, как самая примерная женушка. Ну правда, что ему теперь сидеть возле меня всю зиму? Пусть сгоняет, развеется, решит вопрос с лесным дикарем, прольет душистый бальзам на свою рыцарскую совесть. Высказал ему такие соображения, а Дагмар принялся меня обвинять в черствости, мол, я только и жду, чтобы отделаться от него. В моем присутствии наказал Гарси вести за мной строгий контроль, а потом долго еще что-то шептал парню на ухо, наверное, всяко-разно стращал. Недаром, бедняга, потом полчаса ходил красный, как спелый томат. Жаль, здесь нет помидорок, правда? А картошка мелкая и сладковатая, на нашу совсем не похожа. Зато какое масло! А сыр в восьми видов. До сих пор не могу напробоваться. А местная колбаса? М-м. Эх, Катя, ты меня понимаешь. Шпик я теперь велю резать тоненькими кусочками, а не целыми шмотами, как было заведено пред Агмари. Вот приедет, пусть сам решает, хорошо или нет. А я хочу, чтобы на столе всё смотрелось красиво. Знаешь, задумала я тут сварить холодец, так меня не поняли же совсем. Предложили копчёные бараньи ножки в бульоне. Вот за вчера попробовала пиво. Кать, это бесподобная штука, но мне увлекаться нельзя. Служанок прислал Маргус на выбор из ближайшей деревни. Пришлось войти в роль феодальной барыни. После некоторых раздумий решила оставить при себе крепенькую рыжую деваху с веснушками и женщину постарше. Она разбирается в травах и может ухаживать за детьми. Своих у неё нет, замужем не была, но всю жизнь работала в няньках у зажиточных селян. Очень порядочные и рассудительные, насколько могу понять за недолгое знакомство. Кать, я считаю, что к весне мне надо бы перебраться обратно в наш мир на время рождения ребёнка. Думаю, ещё обсудим это с Дагмаром. Меня немного тревожит мысль о материнстве в здешних условиях, и чем больше будет срок, тем меньше покоя. Тебе-то проще, у тебя портал под рукой, то есть священный рощи, куда бегает твой муж на поиски приключений. Я имею в виду способ, которым ты попала сюда. Да, я знаю секрет Дагмора. Прости, что легкомысленно отнеслась к твоему предостережению, но сама себя не узнаю. Меня не пугает тот факт, что ох, нет, не буду писать. Вдруг за каждым стогом сена прячутся шпионы храмовника Кантера. Хорошо, что отец Тарбин оказался более благоразумным и практичным монахом. К тому же, очень просвещённым для своего времени. Ты бы видела монастырскую библиотеку. И все рукописи переписаны от руки трудолюбивыми послушниками. А травы для чернил они сами выращивают. Резида дает желтый окрас, марена – разные оттенки красного, вайда – синий, а рыльца крокусов – золотистый. Шпинат вообще уникальный продукт. И на стол братьи, и для изумрудной краски. Я видела, как варится в котле короба ярышника для темных чернил. Потом к отвару добавят яичный белок и мед, немного золы. Ты говорила, что Вульфинхоль использует предметы вроде авторучек, но в монастыре по старинке все скрепят перьями. Ещё я узнала, что предки отца Торбина родом из тех же земель, что и родичи Дагмара. Не потому ли меня всё же допустили в обитель, а все злые наговоры Кантера не помешали женитьбе? Как ты уже сама знаешь, местная религия несёт отпечаток языческих обрядов, но официально все славят всеблагого небесного отца и мать Живину или же Невьевю. Я пока не очень разобралась, но догадываюсь, что в различных приходах те или иные моменты священных книг трактуются с отличиями, кому как удобно. Кантора здесь не особо любят, но побаиваются его пылкости. Мелких бытовых новостей много, но не буду тебя отвлекать долгим письмом. Лучше напишу в другой раз, уже после встречи с Дагмаром. Каждый день его жду, а ещё жду подробного отчёта о том, как прошли твои выходные в Берёзовке. Почему до сих пор нет письма? Катя, не забывай меня. Сейчас мне принесли чай из листьев малины и овсяное печенье. Вспоминаю твои чесночные гренки. Крепко целую. Прости, если вышло с пятого на десятое. Новое письмо постараюсь составить по веселее. Пока-пока.